Гилберт Кит Честертон Таинственные рассказы Фамильный дурак Гарольд Марч и те несколько человек, что поддерживали знакомство с Хорном Фишером, замечали, что при всей своей общительности он в значительной мере одинок. Они как будто всегда встречали его родственников, но им никогда не приходилось видеть кого-либо из его семьи. Его кузены и свойственники разветвлялись словно лабиринт среди правящего класса Великобритании, и, казалось, большинством из них он находится в добрых или, по меньшей мере, добродушных отношениях. Он всегда отлично ладил с вице-королями, кабинет-министрами и всеми значительными людьми, стоящими во главе важных ведомств, и мог потолковать с каждым о наиболее близких для того вещах или об отрасли знания который тот серьезнее всего занимался. Таким образом он беседовал с военным министром о шелковичных червях, с министром просвещения о подвигах сыщиков, с министром труда о лимошских эмалях, а с министром религиозных миссий и морального прогресса, если таков его правильный титул, о пантомимных актерах за последние четыре десятилетия. И так как первый был его двоюродным братом, второй – троюродным, третий – его зятем, а четвертый – дядей по свойству, эта разговорная гибкость в определенном смысле несомненно содействовала созданию дружной семьи. И Гаральд Марч думал, что Хорн Фишер, вероятно, сирота. И у родителей, кроме него, детей больше не было. Поэтому он был почти поражен, узнав, что у Фишера есть брат, гораздо богаче и влиятельнее его самого, хотя, по мнению Марча, далеко не такой интересный. Сэр Генри Гарленд Фишер, с прибавкой половины алфавита после фамилии, занимал в Министерстве иностранных дел какой-то пост гораздо важнее министра иностранных дел. Он был очень любезен, однако с оттенком некоторого покровительства, не только с Марчем но даже, как тому показалось, и с Хорном Фишером. Последний нередко чутьем угадывал полуоформленные чужие мысли и сам коснулся этой темы, когда они вместе вышли из Большого дома на Беркли-стрит. — Как, разве вы не знаете, что в нашей семье я считаюсь дураком? — спокойно промолвил он. — Должна быть очень умная семья, — с улыбкой заметил Гарольд Марч. — Очень любезно сказано, — отозвался Фишер. — Вот польза хорошего литературного образования. Что ж, пожалуй, дурак будет преувеличение. Тогда скажем, что я в нашей семье банкрот и неудачник. — Мне представляется странным, чтобы вы могли как-нибудь особенно обанкротиться, — сказал журналист. — На чем же вы провалились, как говорят на экзаменах? — На политике, — ответил его приятель. Совсем еще молодым человеком я баллотировался в парламент и прошел огромным большинством при громких рукоплесканиях и ликовании всего города. Разумеется, с тех пор жил в безвестности. Боюсь, что не совсем понял это, разумеется, смеясь, сказал Марч. Эту часть не стоит и понимать, сказал Фишер. Но фактически другая часть была довольно оригинальна и интересна. В своем роде настоящий уголовный роман, и в то же время первый полученный мною урок о том, как делается современная политика. Если хотите, я вам расскажу. Ниже изложенные, записанные в менее иносказательной разговорной форме, и есть рассказанные им история. Никто из людей, имевших за последние годы счастье встречаться с сэром Генри Гарлендом Фишером, Не поверил бы, что его когда-то звали Гарри. В действительности же в юности он был очень ребячлив, а ясность, сопровождавшая его всю жизнь и теперь принявшая форму важности, когда-то имела форму веселости. Друзья его сказали бы, что он был тем зрелее в зрелом возрасте, чем был молод в молодости. Враги сказали бы, что он сохранил былую легкость в мыслях, но утратил легкость сердца. Но, как бы то ни было, вся история, рассказанная Хорном Фишером, возникла из случая, доставившего молодому Гарри Фишеру место личного секретаря лорда Солтоуна. Отсюда его дальнейшая связь с Министерством иностранных дел, пришедшая к нему как бы по наследству от лорда Солтоуна, когда этот великий человек был силой у трона. В Англии было, по крайней мере, три или четыре таких тайных государственных деятеля. Огромная работа его оставалась большей частью невидимой, а в личной жизни из него мало что можно было выудить, кроме грубоватого и довольно циничного юмора. Но, разумеется, случайное его присутствие на семейном обеде Фишеров и неожиданно высказанное им мнение превратило то, что осталось бы простой застольной шуткой, в своего рода маленький сенсационный роман. За исключением лорда Солтоуна, Это было чисто семейное собрание фишеров, потому что второй посторонний почетный гость Эрих Юз удалился сейчас же после обеда, покинув оставшихся за кофе и сигарами. Личность Юза ярко выразилась в том, что он очень красноречиво и серьезно проговорил весь обед, но ушел сейчас же по его окончании, чтобы не опоздать на свидание. Во всех его поступках было что-то одновременно и претенциозное, и добросовестное. Он не пил вина, но слегка пьянел от слов. А его портреты, фразы красовались как раз в это время на первых страницах всех газет, потому что он оспаривал забронированное место сэра Фрэнсиса Вернера на больших дополнительных выборах в Западном округе. Все говорили о только что произнесенной им громовой речи против засилья сквайров. Даже в кругу Фишеров о ней говорили все, кроме самого Хорна Фишера, который сидел в углу, склонившись над огнем в камине. В молодости характер его, впоследствии ставший вялым, производил впечатление угрюмости. Он не имел определенных занятий и углублялся в странные книги о странных предметах. В противоположность всей их политической семье его будущность казалась бесцветной и неопределенной. «Мы здорово обязаны ему за то, что он вдохнул новую жизнь в нашу старую партию», – говорил Эштон Фишер. «Эта кампания против старых сквайров как раз затрагивает ту степень демократичности, какая имеется в стране. Акт о распространении контроля провинциального совета – фактически его законопроект, так что можно сказать, что он попал в правительство даже раньше, чем попал в палату». «Одно легче другого», — беспечно сказал Гарри. «Держу пари, что сквайр в этом графстве — шишка поважнее всего провинциального совета. Вернер сидит очень крепко. Все эти сельские местности, что называется, реакционны. Руганью аристократов этого не изменьшь. «А ругает он их хорошо», — заметил Эштон. «У нас никогда не было такого удачного митинга, как в Бартнтоне где всегда проходят конституционалисты. А когда он сказал «Сэр Фрэнсис кичится голубой кровью, давайте же покажем ему, что у нас красная кровь», и заговорил о мужестве и свободе, публика чуть не вынесла его на руках. «Говорит очень хорошо», — пробурчал лорд Солтоун, впервые выразив этим замечанием свое участие в разговоре. Тогда почти столь же молчаливый Хорн Фишер. Вдруг заговорил, не отводя задумчивых глаз от огня. Я не понимаю одного, сказал он. Почему людей никогда не ругают за что следует? Эге, -э -э, насмешливо подхватил Гарри. И ты начинаешь замечать. Ну да. Возьмите Вернера, продолжал Хорнфишер. Если мы хотим напасть на Вернера, почему не напасть на него? Почему превозносить его за то, что он романтик реакционного аристократизма? Кто такой Вернер? Откуда он явился? Фамилия у него как будто старинная, но я никогда не слыхал о ней раньше, как сказал какой-то человек про распятие Христа. К чему говорить о его голубой крови? Его кровь может быть желтый гуммигут с прозеленью, почем мы знаем? Все, что нам известно, это, что старый сквайр Хокер каким-то образом промотал свои деньги, и, вероятно, деньги своей второй жены, потому что она была очень богата, и продал свое поместье какому-то человеку по фамилии Вернер. На чем он нажил свои деньги? На керосине? На поставках для армии? Я не знаю, — сказал Тоун, задумчиво глядя на Хорна Фишера. «Насколько я помню, это первая вещь, которой вы не знаете», — воскликнул экспансивный Гарри. «И еще многое помимо этого», — продолжал Хорнфишер, как будто внезапно обредший дар слова. «Если мы хотим, чтобы провинция голосовала за нас, почему мы не возьмем кого-нибудь хотя бы отчасти знакомого с провинцией?» Людям Стрэднидл-стрит мы не говорим ни о чем, кроме как о турнепсе и свинарниках. А жителям Сомерсета почему-то говорим исключительно о переулках и социализме. Почему мы не отдадим землю Сквайра арендаторам Сквайра вместо того, чтобы припутывать сюда провинциальный совет? «Три акра и корова!» – закричал Гарри, издавая то, что в парламенте называется ироническим возгласом. «Да», — упрямо ответил его брат, — «ты думаешь, что земледельцы и сельскохозяйственные рабочие не предпочтут иметь скорее три акра и корову, чем три акра печатных правил и комитет? Почему не учредить политическую партию йоменов, исходя из старинных традиций мелких землевладельцев? И почему не преследовать людей вроде Вернера за то, что они в самом деле собой представляют, то есть Нечто столь же старое и традиционное, как американский нефтяной трест. «Тебе бы самому стать во главе такой партии йоменов», — засмеялся Гарри. «Вот была бы потеха. Вы не доходите ложь, Солтон? Не дурно было бы посмотреть, как мой братец и его веселые молодцы промаршируют с арбалетами и самострелами в Сомерсет, где все в темно-зеленом сукне вместо линкольнского сукна и беннетовских шляп. «Нет», — ответил старик Солтоун, — «по-моему, это была бы не потеха. По-моему, это была бы чрезвычайно серьезная и разумная мысль». «Ну вот, черт меня подери!» — воскликнул Гарри Фишер и удивленно посмотрел на него. «Я только что сказал, что это первый факт, которого вы не знали, а теперь мне приходится сказать, что это первая забавная штука, которой вы не видите». Я за свою жизнь видел очень много разных вещей, сказал старик довольно кислым тоном. За свою жизнь я наговорил и довольно много неправды. И, может быть, она мне порядком надоела. Но все-таки я должен сказать, что есть неправда и неправда. Дворяне обычно лгут совсем как школьники, потому что держатся друг за друга. И отчасти для того, чтобы помочь друг другу. Но убей меня, Бог, если я понимаю. Зачем нам лгать ради каких-то космополитических шалопаев, которые хлопочут только о самих себе? Они нас уже не поддерживают, а просто-напросто выпирают. Если такой человек, как ваш брат, захочет пройти в парламент в качестве йомена или дворянина или якобита, я скажу, что это будет великолепно». На мгновение наступило изумленное молчание. Хорнфишер вдруг вскочил на ноги, и вся его вялость исчезла. «Я готов это сделать, завтра же!» — воскликнул он. «Но, вероятно, никто из вас меня не поддержит». Тогда Гарри Фишер обнаружил и хорошую сторону своей импульсивности. Он дернулся, как бы собираясь пожать брату руку. «Ты молодчина!» — сказал он. «И я поддержу тебя, если даже остальные и откажутся!» Но ведь мы все поддержим его, не правда ли? Я понимаю, куда клонит лорд Солтоун, и, разумеется, он прав, он всегда прав. — Значит, я отправлюсь в Сомерсет, — сказал Хорнфишер. — Да, это по пути в Вестминстер, — с улыбкой проговорил лорд Солтоун. В результате, несколько дней спустя, Хорнфишер прибыл на маленькую станцию довольно отдаленного торгового городка на западе, в сопровождении легонькой картонки с платьем и веселого брата. Однако не следует предполагать, что веселый тон брата целиком состоял из зубоскальства. Он поддерживал нового кандидата не только весело, но и с толком. И за его шумливым товариществом таилось возрастающее сочувствие и поощрение. Гарри Фишер всегда любил своего более спокойного и эксцентричного брата а теперь стал проникаться и все большим уважением к нему. По мере того, как компания развертывалась, уважение это возросло до пламенного восхищения. Гарри был еще молод и был способен испытывать такое же обожание к застрельщику на выборах, какое испытывает школьник к застрельщику в крикет. Да и восхищение было вполне заслуженным. С развитием этого нового трехугольного спора и посторонним людям, помимо любящих родственников, стало ясно, что Хорн Фишер обладает свойствами, каких в нем никогда не замечали раньше. Несомненно, что вспышка его у фамильного камина являлась лишь кульминационным пунктом долгого размышления и исследования вопроса. Сохранившийся у него на всю жизнь талант изучения Наряду с избранным предметом, также вещей, не имевших к нему прямого отношения, долго сосредоточивался на мысли выставить новое крестьянство против новой плутократии. Обращение его к толпе блистали красноречием, а ответы отдельным лицам были полны юмора, две стороны политического искусства, видимо, данные ему природой. Разумеется, он был гораздо осведомленнее в вопросах сельской жизни чем кандидат партии «Реформ» ЮС или кандидат конституционалистов Вернер. И он изучал эти вопросы с глубоким интересом, углубляясь в них так, как не приходило в голову ни тому, ни другому. Вскоре он сделался выразителем народных чувствований, никогда не находящих отзвука в народной прессе. Новые критические подходы, доводы, никогда до тех пор не высказывавшиеся образованным человеком, доказательства и сравнения приводившиеся только на диалектике за стаканом вина в народных домах в маленьких местечках полузабытые приемы моновением руки или оборотом речи переносившие слушателей в отдаленные времена когда деды их были свободными все это создавало необычайную вдвойне волнующую обстановку людей просвещенных это поражало как новая фантастическая мысль какой они никогда не встречали людей невежественных поражала как старые знакомые мысль на возрождение которое они никогда не рассчитывали люди увидели вещи в новом свете и не знали даже что это закат или же заря нового дня имелись и фактические обиды могущие придать движению грозную силу разъезжая по коттеджам и постоялым дворам Фишер без труда убедился, что сэр Фрэнсис Вернер — очень дурной помещик. История приобретения им земли была тоже не старше и не чем он предполагал. Она была хорошо известна в графстве и во многих отношениях оказывалась вполне ясной. Хоукер, старый сквайр, был человек распущенный и недобропорядочный, плохо жил с первой женой, умерший по некоторым слухам от недостатка ухода, и женился затем на пустой, но очень богатой южноамериканской еврейке. Должно быть, он с изумительной быстротой спустил и ее состояние, потому что был вынужден продать поместье Вернеру и переселился в Южную Америку, вероятно, в поместье своей жены. Но Фишер подметил, что распущенный старого сквайра возбуждало гораздо меньше озлоблений, чем твердость нового. История Вернера, по-видимому, изобиловала ловкими сделками и финансовыми фокусами, в результате которых люди лишались своих денег и спокойствия. Однако, хотя Фишер уже много наслушался про Вернера, одно обстоятельство постоянно ускользало от него, и этого не знал никто, даже и солтоум Ему никак не удавалось выяснить, откуда Вернер добыл первоначально свои деньги. «Должно быть, он окутал это особой тайной», — сказал себе Хорнфишер. «Должно быть, это что-нибудь такое, чего он действительно стыдится». «Да, черт побери, чего же нынче может стыдиться человек. И по мере того, как он перебирал разные возможности, они становились для него все темнее и запутаннее. Ему мерещились какие-то страдавние отвратительные приемы, странные формы рабовладельчества и колдовства, а потом мерзкие дела, еще более противоестественные, но более близкие современным условиям его родины. Фигура Вернера чернела и преображалась в его фантазии и рисовалась, на различном фоне и под причудливыми небесами. Размышляя таким образом, он проходил однажды по деревенской улице и вдруг увидел полный свой контраст в лице своего соперника, кандидата партии «Реформ». Эрик Юц с развивающимися белокурыми волосами и возбужденным лицом студента-первокурсника собирался садиться в автомобиль, договаривая на ходу какие-то последние слова своему агенту, коренастому седоватому человеку по фамилии Грайс. Эрик Юс дружески махнул ему рукой, но Грайс покосился на него довольно неприязненно. Эрик Юс был молодой человек, искренне увлекавшийся политикой, но он знал, что политические враги — люди, с которыми в любой день придется, быть может, обедать. Мистер Грайс был озлобленный местный радикальчик, главарь типографских рабочих, один из немногих счастливцев, для которых их работа является одновременно и излюбленным коньком. Когда автомобиль отъехал, он повернулся спиной и, насвистывая, быстро зашагал по залитой солнцем крутой улице городка. Из карманов у него торчали политические газеты. Фишер с минуту задумчиво смотрел, на решительную фигуру, потом, как бы повинуясь внезапному порыву, пошел за ним следом. Через суетливую базарную площадь между корзиной тележек базарного дня, под размалеванной деревянной вывеской зеленого дракона, по темному боковому переулку, подаркой и через лабиринт вымощенных булыжником извилистых улиц они шли оба. Квадратная, важно выступавшая фигура впереди — и тощая скользящая фигура позади, словно тень ее на солнце. Наконец они подошли к бурому кирпичному дому с фамилией мистера Грайса на медной дощечке, и последний, обернувшись, с изумлением увидел своего преследователя. «Не разрешите ли вы побеседовать с вами, сэр?» — вежливо спросил Хорн Фишер. Агент изумился еще больше но любезно согласился и провел его в кабинет весь пол был засыпан печатными листками а стены увешаны пестрами афишами сочетавшими ими юза со всеми возвышенными интересами человечества мистер хорн фишер если не ошибаюсь начал мистер грайс очень польщен конечно вашим визитом но боюсь не могу поздравить вас с вашим вступлением в борьбу да вы этого и не ожидаете Мы здесь держимся за старый флаг, за свободу и реформы, а вы являетесь и прорываете боевую линию. Мистер Грайс питал пристрастие к военным метафорам и изобличениям милитаризма. Это был человек с квадратными челюстями, грубыми чертами лица и дрочливо торчащими бровями. В политику этой местности он ввязался почти еще мальчиком, знал секреты всех и каждого, и выборы являлись романом его жизни. «Вероятно, вы думаете, что меня гложет честолюбие», сказал Хорнфишер обычным своим тягучим голосом. но ну, я, кажется, могу снять с себя обвинение в простом эгоистическом честолюбии. Я только хочу, чтобы известные вещи были сделаны. Сам я делать их не хочу. Я очень редко хочу что-нибудь сделать» и я пришел сюда сказать, что готов немедленно прекратить борьбу, если вы убедите меня, что мы оба добиваемся одного и того же». Агент партии «Реформ» взглянул на него со странным и несколько растерянным выражением, и прежде чем он собрался ответить, Фишер продолжал тем же ровным тоном. «Вам будет трудно этому поверить, но я сохранил некоторую совесть». Нахожусь в сомнении относительно различных вопросов. Например, мы оба хотим выставить Вернера из парламента. Но каким оружием нам для этого воспользоваться? Я слышал о нем пропасть сплетен. Но правильно ли действовать на основании простых сплетен? Насколько я хочу быть честным по отношению к вам, настолько же я хочу соблюсти справедливость и по отношению к нему. Если часть того, что я о нем слышал верна, его следует выставить из парламента и из всех лондонских клубов. Но я не хочу выставлять его из парламента, если слухи эти не верны. Тут боевой огонек вспыхнул в глазах мистера Грайса, и он стал красноречив, чтобы не сказать «напорист». Он-то во всяком случае не сомневался, что все рассказы верны. Он ссылался на собственные сведения в доказательство их достоверности. Вернер не только жестокий помещик, но и подлый помещик, разбойник и кровопийца, взимающий страшную арендную плату. Всякий порядочный человек имеет право вышвырнуть его. Он выжил старика Уилькинса из его имения приемом, достойным карманного воришки. Он довел старую тетку Бидлель до богодельни. Он требовал таких наказаний для браконьера длинного адама, что всем судьям было за него стыдно. Так что, если вы захотите служить под старым знаменем, уже веселее, закончил мистер Грайс, — и вышвырните такого плута и тирана, я уверен, вы никогда об этом не пожалеете. — А если это правда, намерены ли вы сказать ее? — спросил Корнфишер. — То есть как это? — Сказать правду? — спросил Грайс. Я подразумеваю, что вы скажете правду, как сказали ее мне, ответил Фишер. Вы расклеите по городу плакаты с сообщением о подлости, проделанной со стариком Уилкинсоном. Вы заполните газеты отвратительной историей с миссис Бидд. Вы изобличите Вернера в публичной платформе, призвав его к ответу за то, что он сделал, и назовете браконьера, которого он преследовал. И вы разузнаете, какими происками человека тот добыл деньги для покупки поместья. А разузнав, вы, как я уже говорил, конечно, открыто это расскажете. На этих условиях я встану под старый флаг и спущу свой маленький импелок». Агент смотрел на него с забавным выражением. «Кисловато, но не без симпатии». «Ну, знаете, — медленно проговорил он, — Эти вещи приходится делать, как полагается, правильным путем, а то никто ничего не поймет. У меня очень большой опыт, и я боюсь, что ваш способ не годится. Люди понимают, когда сквайров ругают вообще, но личные выпады считаются непорядочными. Это все равно, что ударить пониже пояса». «У старика Уилькинса, вероятно, нет никакого пояса», — возразил Хорнфишер. Вернер может бить его, как попало, и никто не смеет сказать ни слова. Очевидно, очень важно иметь пояс. Но, кажется, для этого необходимо занимать довольно высокое общественное положение. Может быть, задумчиво прибавил он, это и есть объяснение выражения «припоясанный граф», смысл которого всегда ускользал от меня. Я хочу сказать, что такие личности не годятся отрезал Грайс, хмурясь у стола. — А тетушка Бидель и длинный Адам-браконьер не личности, — сказал Фишер. И, видимо, не приходится спрашивать, каким образом Вернер сколотил деньги, давшие ему возможность стать личностью. Грайс по-прежнему смотрел на него из-под нависших бровей, но странный огонек в его глазах посветлел. Наконец он заговорил другим, более спокойным голосом. «Послушайте, сэр, вы мне нравитесь. Если это заявление вас не обижает, я думаю, что вы действительно стоите за народ. И я убежден, что вы честный человек. Может быть, гораздо честнее, чем вы сами думаете. Нельзя действовать лодочным багром в этом деле, как вы предлагаете. Мы не только не желаем привлечь вас в старую партию, но предпочитаем предоставить вам рискнуть самому. Но так как вы мне нравитесь, и я уважаю вашу смелость, я окажу вам на прощание хорошую услугу. Я не хочу, чтобы вы тратили время, обдирая кору не с того дерева, с какого надо. Вы спрашиваете, каким образом новый сквайр добыл деньги на покупку, как разорился старый сквайр и все прочее. Отлично, я скажу вам кое-что. Кое-что весьма ценное и известное очень немногим. Я вам очень благодарен, серьезно сказал Фишер. Что же это такое? Это можно сказать в двух словах, ответил мистер Грайс. Новый Сквайр был совсем беден, когда покупал. Старый Сквайр был чрезвычайно богат, когда продавал. Хорн Фишер. В раздумье взглянул на него, а он резко отвернулся и стал перебирать бумаги на письменном столе. Затем Фишер кратко поблагодарил его, простился и вышел на улицу по-прежнему в большой задумчивости. Размышления его, видимо, закончились решением, и, ускорив шаг, он вышел из городка и направился по дороге, ведущей к воротам Большого парка в поместье сэра Фрэнсиса Вернера. От выглянувшего солнца ранняя зима казалась больше похожей на позднюю осень, а темные леса еще кое-где пестрели красными и золотыми листьями, словно то были последние обрывки заблудившегося заката. С пригорка, по которому шла дорога, он видел почти у самых своих ног длинный классический фасад большого дома с множеством окон. Но когда дорога спустилась к ограде поместья, с растущими за нею высокими деревьями, он сообразил, что до ворот усадьбы с добрых полмили. Однако, пройдя несколько минут вдоль ограды, он пришел к месту, где каменная стена ее треснула и ремонтировалась. В данный момент в серой каменной кладке зиял большой пролом, сперва казавшийся черным, как пещера, и только приглядевшись, Фишер смутно рассмотрел за стеной шелестящие в полусвете деревья. В этом неожиданном проходе было что-то гипнотизирующее, словно заколдованный вход в сказки. Он прошел через этот темный и незаконный вход так же свободно, как в собственную парадную дверь, думая только о том, что это укоротит путь к дому. Некоторое время он не без труда пробирался по темному лесу, наконец, внизу, сквозь деревья, Замерцали какие-то серебряные полоски, происхождение которых он сначала не понял. В следующую минуту он вышел на свет и очутился на крутом обрыве. Внизу, по краю большого живописного озера, велась тропинка. Пелена воды, мерцавшая сквозь деревья, была довольно широка и длинна, но со всех сторон окружена стеной леса, не только темного, но и положительно жуткого. На одном конце тропинки стояла статуя какой-то безымянной нимфы, а на другом — две классические урны. Но мрамор был изъеден непогодой и испещрен зелеными и серыми пятнами. сотни других признаков, мелких, но очень красноречивых, говорила о том, что он попал в дальний, заброшенный и редко посещавшийся уголок поместья. Посреди озера виднелся как будто остров. А на острове — постройка, задуманная, видимо, в стиле классического храма, не открытого, как павильон, но с глухой стеной между дорическими колоннами. Нужно сказать, что остров только казался островом, потому что при более внимательном осмотре открывалась низкая плотина из плоских камней, соединявшая его с берегом и превращавшая его в полуостров. И, разумеется, храм только казался храмом. Ибо никому лучше Хорна Фишера не было известно, что никакой бог никогда не обитал под его сенью. Вот оттого-то все эти классические садовые ландшафты и кажутся такими унылыми, сказал он себе. «Унылие Стоунхенджи или пирамид. Мы не верим в египетскую мифологию, а египтяне верили. И я думаю, даже друиды верили в друидизм». Но дворянин XVIII столетия, построивший эти храмы, верил в Венеру или Меркурия не больше нашего, потому-то отражение этих бледных колонн в озере поистине только тень тени. Они были детьми века разума. Они, наполнявшие свои сады этими каменными нимфами, меньше кого бы то ни было во всей истории человечества, надеялись действительно встретить в лесу какую-нибудь нимфу. Монолог его внезапно был прерван резким звуком, вроде громового удара, раскатившегося мрачным эхо вокруг печального озера. Фишер сразу сообразил, в чем дело. Кто-то выстрелил из ружья. Но, что касается до цели этого выстрела, он на мгновение поколебался, и странные мысли закружились в его голове. В следующую минуту он засмеялся, потому что увидел невдалеке на тропинке внизу мертвую птицу, сраженную выстрелом. Но одновременно он увидел еще нечто, заинтересовавшее его гораздо больше. Кольцо густых деревьев окружало заднюю часть храма на острове, обрамляя его фасад темной листвой. И Фишер готов был поклясться, что заметил движение, как будто что-то шевелилось между листьев. В следующее мгновение подозрение его подтвердилось. Довольно оборванная фигура выступила из тени храма и зашагала по плотине, ведущей к берегу. Даже с этого расстояния фигура поражала своим огромным ростом, и Фишеру видно было, что у человека под мышкой ружье. В памяти его сразу всплыло имя, Длинный Адам-браконьер С быстротой стратегического соображения, какую он иногда проявлял, Фишер спрыгнул с обрыва и побежал кругом озера к краю маленькой каменной дамбы. Если человек дойдет до твердой земли, он легко может скрыться в лесу. Когда же Фишер стал приближаться по камням к острову, человек оказался загнанным в тупик, и ему осталось только вернуться к храму. Прислонившись к стене широкими плечами, он стоял, словно приготовившись к защите. Это был сравнительно молодой человек с тонкими чертами худого лица и шапкой лохматых рыжих волос. Выражение его глаз могло бы внушить тревогу всякому, кто очутился бы наедине с ним на острове посреди озера. — Здравствуйте, — приветливо сказал Хорнфишер. Я был принял вас за убийцу. Но все же вряд ли эта куропатка бросилась между нами и погибла из-за любви ко мне, подобно героиням в романах. Так что, я полагаю, вы, вероятно, браконьер? — Вероятно, вы назвали бы меня браконьером, — ответил человек, и голос его невольно поражал неожиданным несоответствием с его страшным видом. В нем была жесткая презрительность встречающиеся у людей, много потрудившихся над собственной шлифовкой среди грубой обстановки. Я считаю, что имею полное право стрелять дичь в этом месте. Но я прекрасно знаю, что люди вашего сорта принимают меня за вора, и полагаю, что вы постараетесь запрятать меня в тюрьму». «Тут есть кое-какие предварительные затруднения», — ответил Фишер. Начать с того, что заблуждение ваше очень лестно, но я не егерь. И уж, конечно, я не три егеря а именно столько, по-моему, требуется, чтобы с вами справиться. Но, признаюсь, у меня имеется еще одна причина не желать отправить вас в тюрьму». «Какая же именно?» — спросил тот. «Да просто та, что я совершенно с вами согласен», — ответил Фишер. Я не скажу с уверенностью, что вы имеете право браконьерствовать, но я никогда не считал, что это так же дурно, как быть вором. Мне представляется совершенно противным всякому нормальному понятию собственности, что человек становится владельцем чего-либо только потому, что оно пролетает через его сад. С таким же основанием он мог бы завладеть ветром или вообразить, что может написать свою фамилию, на предрассветном облаке. Кроме того, если мы хотим, чтобы бедняки уважали собственность, мы должны дать им какую-нибудь собственность, чтобы им было что уважать. Вам следовало бы иметь клочок собственной земли, и я вам его дам, если смогу. — Дадите мне клочок земли? — повторил длинный Адам. «Простите, что я обращаюсь к вам так, как будто вы целое публичное собрание», сказал Фишер, «но я общественный деятель совершенно нового типа и говорю одно и то же публичной и в частной беседе. Я говорил это на сотнях огромных митингов во всем графстве и говорю вам на этом странном маленьком островке посреди этого унылого пруда. Я разделил бы это большое поместье на мелкие участки, и роздал бы их всем, даже браконьерам. Человек вроде вас должен иметь свой собственный уголок. Я не говорю такой, чтобы в нем разводить фазанов, но хотя бы цыплят. Человек внезапно выпрямился и застыл, услышав это обещание. Он сразу побледнел и вспыхнул, словно от угрозы. «Цыплят — Цыплят! — повторил он с гневным презрением. — Почему вы возражаете? Спросил невозмутимый кандидат. От того, что куроводство чересчур скромное занятие для браконьера. А что вы скажете насчет яиц в смятку или яичницы? От того, что я не браконьер, закричал Адам злобным голосом, раскатившимся по пустым храмам и урнам, как эхо выстрела. От того, что мертвая куропатка, валяющаяся вон там. «Моя куропатка! От того, что земля, на которой вы стоите, моя земля! От того, что у меня отняли мою собственную землю путем преступления и гораздо худшего, чем браконьерство!» Это было одно поместье в течение многих сотен лет, и если вы или какие-нибудь нахальные шарлатаны явитесь сюда и заведете речь о том, чтобы разрезать его как пирог, Если я когда-нибудь услышу слово о вас и о вашем уравнительном вранье, вы довольно беспокойное публичное собрание, заметил Хорнфишер. Но продолжайте. Что же случится, если я попытаюсь прилично распределить это поместье между приличными людьми? Браконьер ответил с злобным спокойствием: Тогда между нами не пролетит куропатка. С этими словами. Он повернулся к Фишеру спиной, видимо, решив прекратить разговор, и прошел мимо храма на крайний конец островка, где остановился и стал смотреть в воду. Фишер последовал за ним, но повторный вопрос его не вызвал ответа, и он направился обратно к берегу. При этом он вторично и подробнее осмотрел искусственный храм и отметил в нем кое-какие странности большинство таких театральных сооружений так же тонки, как театральные декорации и он полагал что этот классический храм пустая оболочка или маска но за ним обнаружилась весьма основательная постройка скрытая деревьями и похожая на серые лабиринты из каменных змей вздымавшей к небу тяжелые одетые листвой башни но особенно привлекло взгляд фишера то что в этом солидном здании из серовато-белого камня была всего одна дверь с большими ржавыми наружными засовами. Однако они не были заложены и не запирали ее. Затем он обошел кругом постройку, не найдя других отверстий, кроме маленького окошечка, вроде вентиляционного на самом верху стены. Он задумчиво вернулся по плотине на берег озера и сел на каменные ступеньки между двумя фигурными погребальными урнами. Потом достал папиросу и стал задумчиво курить. При этом он несколько раз вынимал записную книжку и писал какие-то фразы, нумеруя и перенумеровывая их, пока они не оказались написанными в таком порядке. Первое. Сквайр Хоукер не любил свою первую жену. Второе. Он женился на своей второй жене из-за денег. Третье. Длинный Адам говорит, что поместье в сущности принадлежит ему. Четвертое. Длинный Адам бродит на острове вокруг храма, похожего на тюрьму. Пятое. Сквайр Хоукер не был беден, когда бросил свое поместье. Шестое. Вернер был беден, когда получил поместье. Он смотрел на эти заметки с серьезностью, постепенно перешедший в жесткую улыбку, отбросил папиросу и возобновил свои поиски кратчайшей дороги к барскому дому. Вскоре он напал на тропинку, которая, извиваясь между подстриженными изгородями и цветочными клумбами, привела его к длинному фасаду в стиле Андреа Палладио. Дом имел обычный вид не частного жилища, а какого-то общественного здания, сосланного в провинцию. Прежде всего Фишер увидел перед собою дворецкого, казавшегося гораздо старше здания, ибо архитектура дома относилась к эпохе Георгов. Лицо же этого человека, под совершенно ненатуральным коричневым париком, разделе морщины, на проведении которых, казалось, нужны были столетия. Только выпуклые глаза его были живы, блестящи и словно выражали протест. Фишер взглянул на него, потом остановился и сказал, «Извините, не служили ли вы при покойном сквайре, мистере Хоукере?» «Да, сэр», — ответил серьезно тот, — «меня зовут Эшер». Чем могу вам служить? — Проводите меня к мистеру Фрэнсису Вернеру, — ответил гость. Сэр Фрэнсис Вернер сидел в удобном кресле у маленького столика в большой комнате, украшенной шпалерами. На столе стояла небольшая бутылка, рюмка с остатками зеленого ликера и чашка черного кофе. Он был одет в удобный серый костюм с гармонирующим умеренно красным галстуком. Но Фишер подметил кое-что в завитках его светлых усов и в том, как лежали его гладкие волосы. Эти мелочи сразу обнаруживали, что имя его Франц Вернер. Вы, мистер Хорн Фишер, сказал хозяин. Прошу вас присядьте. Нет, благодарю вас, ответил Фишер. Боюсь, что визит мой недружеский, и потому лучше постою. — Вероятно, вам известно, что я уже м, стою, э, стою в списке кандидатов в парламент. — Я знаю, что мы политические противники, — ответил Вернор, вскинув брови. — Но, я думаю, будет лучше, если мы поведем борьбу в духе спорта, в духе честной английской игры. — Гораздо лучше, — согласился Фишер. — Это было бы очень хорошо, будь вы англичанин и еще гораздо лучше, если бы вы когда-нибудь играли честно. Но то, зачем я пришел к вам, можно сказать в двух словах. Мне не совсем известно, как относится закон к этой старой хоукеровской истории, но главная моя цель – не допустить, чтобы Англии правили люди вроде вас. И потому, что бы ни говорил закон, лично я не скажу больше ничего, если вы сейчас же снимете свою кандидатуру. Вы очевидно, сумасшедший, сказал Вернер. Моя психология может быть немножко ненормальна, с оттенком легкой грусти ответил Хорнфишер. Я подвержен сновидениям, особенно снам на его. Бывает, что некоторые события в моей жизни я переживаю чрезвычайно ярко и каким-то странным, двойственным образом, как будто они уже случались раньше. Вы никогда не испытывали такого ощущения, что иные события уже случались раньше. «Надеюсь, вы не опасный сумасшедший», — сказал Вернер. Но Фишер продолжал рассеянно смотреть на гигантские золотые фигуры и коричневые и красные разводы на стенных шпалерах. Потом перевел глаза на Вернера и продолжал. «У меня такое чувство» что эта встреча была уже раньше здесь, в этой самой украшенной шпалерами комнате. И мы с вами — два призрака, пришедшие вновь в комнату, облюбованную привидениями. Но там, где сидите вы, сидел Сквайр Хоукер. А там, где стою я, стояли вы. Он остановился на мгновение, потом прибавил просто. «Вероятно, я еще и шантажист». — Если вы шантажист, — сказал сэр Фрэнсис, — обещаю вам, что вы попадете в тюрьму. Но на лицо его легла тень, похожая на отражение зеленого вина, мерцавшего на столе. Хорнфишер пристально посмотрел на него и ответил очень спокойно. Шантажисты не всегда попадают в тюрьму. Иногда они попадают в парламент. Но хотя парламент уже достаточно гнил, Вы не попадете в него, если я смогу этому помешать. Я не так преступен, как были вы, торгуясь с преступником. Вы заставили Сквайра отказаться от его поместья. Я же прошу вас отказаться только от вашего кресла в парламенте. Сэр Фрэнсис Вернер вскочил на ноги и окинул взглядом старинную занавешенную комнату и счашнул рад звонка. «Где Эшер?» — крикнул он, побледнев. «А кто такой Эшер?» — кротко проговорил Фишер. «Интересно, насколько Эшеру известна правда?» Рука Вернера выпустила шнур звонка, глаза его выкатились, и, постояв с минуту, он внезапно вышел из комнаты. Фишер удалился через другую дверь, в которую вошел и, не найдя Эшера, сам отворил наружную дверь и направился обратно в город. Вечером того же дня он положил в карман электрический фонарь и отправился один в темноту добывать последние звенья в цепи своих обвинений. Он не знал еще многого, но думал, что знает, где найти недостающие сведения. Ночь надвигалась темная и бурная, и черный провал в стене зиял чернее, чем когда-либо. Лес за день словно столгущий и мрачнее. Если пустынное озеро с черным лесом и серыми урнами и изваяниями казалось унылым даже при дневном свете, ночью и в нарастающую бурю оно еще больше походило на реку Ахерон в стране погибших душ. Осторожно ступая по каменной плотине, Фишер, казалось, все дальше и дальше углублялся в бездны ночи, оставляя за собой последние пункты, с которых можно было подать сигнал в страну живых. Озеро, казалось, стало больше моря, но море с черной, густой и липкой водой, дремавшей в жутком покое, как будто смыв весь мир. Он до того был полон этим кошмарным чувством, растяжение и распространение что необычайно удивился что так скоро дошел до заброшенного островка но он признал его по нависшему над ним какому то сверхъестественному безмолвию и пустынности и испытывал такое ощущение словно шел до него несколько лет заставив себя вернуться к более нормальному настроению он остановился под темным драконовым деревом, накрывшим его своими ветвями, и, достав фонарь, направился к двери на задней стороне храма. Засовы не были заложены, как и раньше, и ему смутно почудилось, что дверь приотворена всего только на узкую щель. Однако, чем больше он всматривался, тем сильнее убеждался, что это лишь одна из обычных иллюзий света, падавшего теперь под другим углом. Он стал внимательно исследовать детали двери и ржавые болты и петли, как вдруг ясно почувствовал, что очень близко от него, над самой его головой, есть что-то. Что-то свисало с деревьев, но не сломанная ветка. Несколько секунд он стоял неподвижный, как камень, и такой же холодный он увидел над своей головой ноги висящего человека, вероятно, мертвеца, повешенного. Но в следующем мгновение он понял, что ошибся. Человек был, безусловно, жив, взмахнул ногами и секунду спустя спрыгнул на землю и шагнул к непрошенному гостю. В то же время три или четыре других дерева ожили таким же самым манером. Пять или шесть новых фигур спрыгнули на землю из этих неестественных гнезд. Он словно попал на обезьянь и остров. Но в следующую минуту фигуры бросились на него, и когда они ухватились за него руками, он понял, что это люди. Рукой с электрическим фонарем Фишер так яростно ударил переднего по лицу, что он пошатнулся и упал на скользкую траву. Но фонарь разбился и погас, погрузив все в еще большую темноту. Второго человека Фишер швырнул плашмя о стену храма, так что он свалился на землю. Но третий и четвертый схватили Фишера за ноги и, как он не отбивался, понесли к двери. Даже в суматохе драки он запомнил, что дверь была открыта. Кто-то руководил негодяями изнутри. Едва очутившись в доме, они с силой бросили его не то на скамью, не то на кровать, но не ушибли, потому что диван или другое что оказался с мягкими подушками, словно нарочно для него приготовленными. В грубости этих людей был значительный элемент поспешности, и Фишер не успел приподняться, как они уже ринулись к двери, чтобы скрыться. Кто бы они ни были, бандиты — бесчинствовавшие на этом пустынном острове, они явно не находили удовольствия в своей работе и стремились поскорее от нее отделаться. У Фишера мелькнула мысль, что настоящие преступники вряд ли действовали бы так. Минуту спустя тяжелая дверь захлопнулась, и он услышал скрип задвигаемых на место засобов и топот удаляющихся ног по плотине. Но как ни быстро все произошло, Фишер все-таки успел сделать то, что ему было нужно. Не будучи в состоянии подняться из своего положения в эту короткую секунду, он вытянул ногу и зацепил ею, как крюком, ногу последнего выбегавшего из двери. Человек споткнулся и опрокинулся навзничь в тюремной камере, а дверь между ним и его бежавшим товарищем захлопнулась. Ясно, они слишком торопились и не сообразили, что потеряли одного из своей компании. Человек вскочил на ноги и стал отчаянно колотить руками и ногами в дверь. Юмор Фишера уже начал оправляться от неожиданности и потрясения, и Фишер сел на диван с природной небрежностью. Но, слушая, как узник дубасил в дверь тюрьмы, Он задумался над новым, любопытным обстоятельством. Человек, желающий привлечь внимание своих товарищей, естественно, стал бы не только стучать, но и звать, кричать. Этот же человек старался произвести как можно больше шума руками и ногами, но из горла его не вылетало ни единого звука. Почему он молчит? Сначала Фишер подумал, что ему заткнули рот, но это был явный абсурд. Потом ему пришла в голову ужасная мысль, что человек нем. Он не отдавал себе отчета, почему эта мысль так ужасна, но она подействовала на его воображение самым мрачным и несоразмерно угнетающим образом. В мысли, что ему придется провести ночь в темной комнате наедине с глухонемым, было что-то необыкновенно гнусное. Как будто этот недостаток был постыдным уродством. Как будто он сопровождался другими, еще более позорными уродствами. Как будто существо, которого он не мог рассмотреть в темноте, было таково, что не смело взглянуть на солнце. Потом здравый смысл взял верх, и он понял. Объяснение было очень просто, но довольно интересно. Ясно, что человек не подавал голоса, потому что не хотел, чтобы его узнали по голосу. Он надеялся ускользнуть из этого темного места, прежде чем Фишер откроет, кто он. Но кто же он? Одно, во всяком случае, несомненно. Он один из тех четырех или пяти человек, с которыми Фишер уже разговаривал в этих местах и в дни развития этой странной истории. «Теперь мне интересно было бы знать, кто вы», — сказал он вслух со своей обычной ленивой шутливостью. «Я полагаю, не стоит пытаться ради этого задушить вас. Было бы неприятно провести ночь с покойником. А кроме того, покойником могу оказаться и я. У меня нет спичек, и я разбил свой фонарь, так что мне остается только догадываться. «Кто же вы такой?» «Подумаем». После этого оригинального обращения человек перестал барабанить в дверь и уныло отступил в угол, а Фишер продолжал обращение к нему в плавном монологе. «Может быть, вы браконьер, заявляющий, что он не браконьер? Он говорит, что он землевладелец. Но да разрешит он мне сообщить ему, что кто бы он ни был, он глупец» можно ли рассчитывать что в англии когда нибудь будет свободное крестьянство если сами крестьяне настолько заражены чванством что хотят быть господами как мы можем установить демократию без демократов вы же хотите быть помещиком и значит соглашаетесь быть преступником и в этом знаете вы очень похожи на кого то другого и вот я думаю может быть вы и есть этот? «Кто-то другой!» Наступило молчание, нарушаемое лишь дыханием в углу и свистом ветра, врывающегося в маленькую отдушину над головой человека. Хорнфишер продолжал. «Или вы только слуга. Может быть, тот зловещий старый слуга, дворецкий Хоукера и Вернера? Если так, вы, несомненно...» лишь соединительное звено между двумя периодами. Но в таком случае зачем вы унижаете себя, служа у этого грязного чужеземца, когда вы видели последнего представителя подлинного национального дворянства? Люди вроде вас вообще бывают патриотичны. Разве Англия для вас ничего не значит, мистер Эшер? И все это красноречие, вероятно, пропадает даром так как, быть может, вы не мистер Рэшер. Более правдоподобно, что вы сам Вернер. и тогда не стоит тратить красноречие, чтобы заставить вас устыдиться самого себя. Бесполезно проклинать вас за то, что вы губите Англию, да и не вас надо проклинать. Это англичане заслуживают проклятия, и их проклинают, потому что они позволяют таким гадам забираться на высокие посты своих героев И королей. Мне не хочется останавливаться на мысли, что вы Вернер. Иначе дело в конце концов все-таки дойдет до удушения. Кем же еще вы можете быть? Наверное, вы не какой-нибудь прислужник другой конкурирующей организации. Я не могу поверить, чтобы вы были Грайс агент. Однако у Грайса тоже была фанатическая искорка в глазах. А люди проделывают необычайные вещи в этих подлых политических распрях. Или, если вы не прислужник, неужели? Нет, я не могу этому верить. Неужели красная кровь, мужества и свободы? Демократический идеал? Он вскочил в волнение и в ту же секунду в отдушину глухо пророкотал гром. Гроза разразилась и с нею в мозгу Фишера вспыхнул новый свет. Сейчас должно случиться еще что-то. «Знаете ли вы, что это значит?» — закричал он. «Это значит, что сам Бог поддержит мне свечу, чтобы показать ваше дьявольское лицо!» В следующее мгновение раздался оглушительный удар грома но перед громом белый свет залил комнату на мимолетную долю секунды. Фишер увидел против себя две вещи. Одна была черный с белым узор железной отдушины на фоне неба, другая — лицо в углу. То было лицо его брата. Губы Хорна Фишера не произнесли ничего, кроме одного только имени. Затем последовало молчание, ужаснее мрак Наконец другая фигура шевельнулась и вскочила, и голос Гарри Фишера впервые прозвучал в этой ужасной комнате. — Наверное, ты меня видел, — сказал он, — и значит, все равно можно зажечь свет. Я мог бы зажечь его в любую минуту, если бы нашел выключатель. Он нажал кнопку в стене, и все детали комнаты осветились ярче, чем днем. Детали эти были так неожиданные, что на мгновение отвлекли взбудораженный ум узника от последнего открытия, имевшего для него такое большое личное значение. Комната была совсем не тюремной камерой, а скорее гостиной даже будуаром, если откинуть несколько сигарных ящиков и бутылок вина, стоявших вместе с книгами и журналами, на столе у стены. Вторичный осмотр показал ему, что принадлежности были совсем недавнего происхождения, а фон очень старинный. Глаз его уловил полосу выцветшей драпировки, заставившей его на мгновение позабыть о более важных материях, — В этой комнате обстановка из большого дома, — сказал он. — Да, — ответил тот, — я думаю, ты догадываешься, почему. — Думаю, что да, — сказал Хорнфишер, — и прежде чем перейти к более поразительным вещам, я скажу, что я думаю. Сквайр Хоукер был двоеженцем и разбойником. Первая его жена не умерла, когда он женился на еврейке. Она сидела в заперти на этом острове. Она родила здесь сына, который бродит теперь по родным местам под видом длинного Адама. Разорившийся делец Вернер открыл эту тайну и путем шантажа принудил Сквайра отказаться от имения. Все это совершенно ясно и очень просто. А теперь перейдем к более трудному. Теперь твоя очередь объяснить мне, за каким чертом тебе понадобилось похищать своего единокровного и единоутробного брата. После некоторого молчания Гарри Фишер ответил. — Ты, наверное, не ожидал увидеть меня. Однако чего же ты мог ожидать? — Боюсь, что я не понимаю, — сказал фишер Я хочу сказать, чего же ты мог ожидать, наделав такой ерунды. Угрюмо сказал его брат. «Мы все считали тебя таким умным. Как мы могли знать, что ты окажешься таким... Ну, что ты так постыдно провалишься?» «Это довольно любопытно», — нахмурившись, проговорил кандидат. «Без всякого тщеславия у меня отнюдь не было впечатления, что моя кандидатура провалилась. Все большие митинги были удачны». И множество людей обещали мне свои голоса. — Еще бы они не обещали, — сердито сказал Гарри. — Ты произвел целые землетрясения своими проклятыми тремя акрами и корой, и вернор вряд ли получит где-нибудь большинство. Ах, теперь уже ничего не поделай, все слишком испорчено. — Черт возьми, да в чем же дело? — В чем? Ах, ты сумасшедший! воскликнул Гарри голосом, звенящим искренностью. «Уж не воображал ли ты, что тебя и в самом деле прочили в парламент? Но это уж чересчур наивно. Говорю тебе, решено, что Вернер должен пройти. И, разумеется, он непременно пройдет. В следующую сессию он получит казначейство, а потом египетские заемы, бог весть, что еще. Нам только нужно было разбить голоса реформистов, на случай каких-либо неожиданностей после того как Юс отбил штук 20 в Баркингтоне. Понимаю, сказал Фишер. А ты должно быть столп украшения партии реформ? Ты прав. Я не умен. Это воззвание к партийной лояльности было обращено к Глухому, ибо столб реформы размышлял о других предметах. Наконец он сказал, несколько смущенным тоном, «Мне не хотелось попадаться тебе, я знал, что это будет тебе неприятно. Но, уверяю тебя, ты никогда бы меня не поймал, если бы я не пришел сюда сам посмотреть, чтобы тебя не обидели, и убедиться, что тебя устроили со всем возможным комфортом». Голос его даже немножко сорвался, когда он добавил, «Я нарочно купил эти сигары, потому что знаю, что ты их любишь». Эмоции — странная вещь, и нелепость этого подарка внезапно смягчила Хорна Фишера, как что-то неизъяснимо трогательное. «Ничего, дружище», — сказал он, — «не будем больше об этом говорить. Я признаю, что ты действительно самый мягкосердечный и любящий плутый лицемер из всех когда-либо продававших свою совесть на погибель своей родины». Ну вот, любезнее не могу выразить. Спасибо за сигары, я возьму одну, если позволишь. Под конец рассказа Хорн Фишер и Гарольдмарч вышли в один из общественных парков и сели на скамье на пригорке, откуда перед ними раскрывались обширные зеленые пространства под голубым и пустым небом. И было что-то несообразное в словах, которыми закончился рассказ. С тех пор я все время жил в этой комнате, — сказал Хорнфишер. Я и теперь живу в ней. Я прошел на выборах, но так и не вступил в парламент. Моя жизнь протекла в этой маленькой комнатке на пустынном островке. Масса книг, сигар, всяких предметов роскоши, много знаний, интересов, всевозможных сведений. Но ни одного звука из этой могилы, который долетел бы, до внешнего мира. Там я, вероятно, и умру. И он улыбнулся, смотря поверх огромного зеленого парка на серый горизонт.